ведь хотел отказаться, но не смог. Этот чужак, который внушал ему восхищение и ужас, непонятным образом забрал его под свое влияние. Они зашагали к дому. Старый превратник и Джакома мигом сделались закадычными приятелями и пообедавшие до вечера сидели за столом с кувшином пива. Ботвит не устоял перед соблазном. Ему было так вольготно, предстояло так много узнать, жизнь вновь сулила радость. Когда же свечерело, девушка опять спустилась в сад. Джакома под каким-то предлогом последовал за нею. Ботвит тоже вышел и из садовой аллеи увидел, как Джакома отвязал лодку, подхватил Марию за талию, перенес в суденушка и оттолкнулся от берега сколь не похожа на его собственную стыдливую неловкость вечером накануне. Усадив девушку в лодку, Джакома потрепал ее по колену, и они отплыли. А она опять запела. «Что ж спите вы, люди честные?» «Наверняка он ее поцелует», — подумал Ботвид, и зашагал обратно в свою комнату. На колени перед Мадонной он не пал, — Вместо этого отворил окно и стал наблюдать за парочкой в лодке. Чувствовал он себя как старик, который с удовольствием любуется весельем молодежи. Не ревновал, напротив, желал Джакомо счастья и любви, на которые сам не дерзнул надеяться. Джакома сложил весла и затянул итальянскую песню. В этой песне полыхал огонь страсти не меланхолическое греховное вожделение, как в «Марийной песне» про Водянова, где за утеху исследовала кара. Здесь была искренняя радость по поводу пережитого счастья, благодарность гордого сердца за полученную награду, ликование, ликование натуры по поводу сбывшегося предчувствия, вино в кубке, протянутом победителю. «Этот человек, — думал Ботвит, — не стоял на коленях с мольбою, которая оставалась неуслышанной. Он шел и требовал, и получал. Нет, брал, и потому получал». Опустились сумерки, и песня умолкла. Джаком и опять взялся за весло, и лодка повернула к другому берегу бухты. Девушка встала, хотела перехватить весла, Но Джакомо обнял ее стан, поцеловал, усадил снова, и лодка, быстро скользнув за мыс, исчезла из виду.